Глава седьмая. Метаморфозы. Она терпеть не может, когда ей указывают, что ей делать. Толстая волосатая гусеница, зеленая с черным и белым, уползает подальше от стрекозы. Та советует ей быть поосторожнее с муравьями и направляется на кончик ветки ясеня. Она ползет волной, сначала поднимает шесть передних лапок, а затем, изгибаясь всем телом, подтягивает к ним десять задних. Добравшись до конца ветки, гусеница выплевывает немного липкой слюны, прикрепляет задние лапки и падает вниз головой. Она очень устала. Жизнь у личинки покончена, ее страданиям приходит конец. Теперь или преображение, или гибель. Тс. Она укутывается в кокон из прочных и гибких кристальных нитей. Ее тело превращается в волшебный сосуд. Этого дня она ждала долго, очень долго. Белещий кокон твердеет, легкий ветерок баюкает этот диковинный светлый фрукт. Через несколько дней кокон набухает, он как будто пытается дышать. Затем его дыхание становится ритмичным, он вибрирует, внутри происходят настоящие алхимические превращения. В нем смешиваются цвета, редкие ингредиенты, удивительно тонкие ароматы, соки, гормоны, лаки, красная камедь, гумилак. Жиры, кислоты, плоть и даже твердые частицы. Все компоненты уравновешиваются, дозируются с непревзойденной точностью, чтобы создать новое существо. Вот верхушка кокона разрывается, из серебряного конверта робкий усик поворачивает свою спираль. Тот, что освобождается из гроба колыбели, уже не имеет ничего общего с гусеницей. Проползавший поблизости муравей следил за этим священным мгновением. Поначалу очарованный великолепием превращения, он урезонивает себя и вспоминает, что перед ним всего лишь мясо с крыльями. Муравей несет по ветке, надо успеть прикончить чудесное животное, пока оно не улетело. А влажное тело бабочки-сфинкса освобождается из яйца расправляются крылья. Цвета великолепны. Они как переливы легких парусов, хрупких и тонких. На темных зубцах выступают невиданные цвета, втористый, желтый, матовый, блестящий, оранжевый, карминный, красный, перламутровый антрацит и киноварь. Муравей-охотник подтягивает брюшко под грудь, принимает стрелковую позу, наводит на бабочку визуальный и обонятельный прицел. Сфинкс заметил муравья, его очаровывает нацеленное на него брюшко, но он догадывается, что оттуда может брызнуть смерть, а ему совсем не хочется умирать. Во всяком случае, не сейчас, было бы так обидно. Четыре сферических глаза смотрят друг на друга, муравей рассматривает бабочку. Она, конечно же, мила, но расплод надо кормить свежим мясом, далеко не все муравьи-вегетарианцы. Он догадывается, что жертва готовится взлететь, и, опережая движение, встает на изготовку. В то же мгновение бабочка взлетает. Капля выстрел муравьиной кислоты, отклонившись в сторону, пронзает крыло, оставляя маленькую дырочку идеально круглой формы. Бабочка немного теряет высоту, дырочка в правом крыле свистит. Муравей — элитный стрелок, он уверен, что задел ее... Но от этого она не перестает рассекать крыльями воздух. С каждым взмахом влажные крылья высыхают. Набрав высоту, она различает внизу свой кокон. Она не испытывает ни малейшей ностальгии. Муравей-охотник сидит в засаде. Еще один выстрел. Спасительный ветер шевельнул лист и преградил путь к смертельному снаряду. Бабочка ложится на крыло и бодро улетает. 103 миллиона 683-тысячный солдат Белокана промахнулся. Теперь его цель вне досягаемости. Он задумчиво провожает бабочку зависливым взглядом. Куда же она летит? Похоже, к краю мира. Сфинкс и впрямь исчезает где-то на западе. Несколько часов он продолжает полет, пока небо не становится серым, а вдали он замечает какой-то блеск и поспешно направляется туда. Теперь он пропал, у него только одна цель — достичь этого замечательного света. В нескольких сантиметрах от сияющего источника он еще прибавляет ходу, стремясь поскорее вкусить экстаза. Огонь совсем близко, крылья вот-вот загорятся. Но ему все равно, он хочет погрузиться в него, насладиться этой обжигающей силой. растаять в этом солнце. Неужели он сгорит?